Места здесь чистые, хорошие, от города недалеко. Понтовые места. Так что, если тут не сделают заказник, скоро всё это, — указал он на берега, — скупят какие-нибудь Абрамовича. И уж тогда то тут не покупаешься. Где захочешь, не причалишь. И вообще на лодке не поплаваешь. Хрен тебя пустя сюда с твоей дурацкой лодкой. Будешь плавать по солёной лёнве и дышать через стряпочку. Оно может быть и правильно, — если говорить о туристах, но всё равно как-то нехорошо. А что делать? Что делать? Эх, я с минуту смотрел на реку. У меня не укладывалось в голове, что всей этой красоты сейчас могло и не быть. Ещё меньше укладывались там писательские соображения насчёт грядущего торжества капитализма. Слишком много в них было иронии, слишком много горечи. Всё-таки наше поколение сильно ушиблено переходным периодом. Прежние ценности в нас сумели порушить, но и плантировать новые не смогли. Наши убеждения, эстетика и этика, морали принципы, странная мозаика из кусков, противоречащих друг другу. Всё, что мы пытались строить в эти страшные 15 лет, у нас отняли или разрушили». Все, кто не поступил со совестью, сегодня в нищете или в земле. Воинствующая религия оказалась так же плоха, как воинствующий марксизм и атеизм. Мы приучили себя никому не верить, но от этого не стало легче. Мы не потерянные, мы растерянное поколение. Мы разучились быть отличниками, но так и не стали неформалами. И то, и это было для нас одинаково противным на середина это оказалось отнюдь не золотая. И на наших спинах в дни сегодняшние с триумфом въехали совсем другие персонажи. И это наша вина, что мы их вовремя не разглядели. И сейчас, глядя на сидящего напротив Севрюка, я понимал, что он такой же, как я. И также мало верит в справедливость и порядочность, власть придержащих, политических клекуш, И частного капитала. Но и альтернативы я не видел. Да и какая может быть альтернатива? Или нам тоже глотки драть за жирные куски? А что дальше? Реки крови? Новый передел? Пытались уже. Знаем, не поможет. Про Оруэлл. В обществе лишь два элемента существуют вне закона. Власть и криминал. Во время революции они меняются местами и только... Все прочее остаётся прежним. Середина не выигрывает ничего. Нас упорно загоняют в угол. Ценами, отсутствием жилья, нищенской зарплатой, дикими налогами, дурацкими законами, ментовским беспределом и зверской медициной, подставными террористами, войной, тупыми телепередачами, в конце концов, элементарно палёной водкой. «Мы ничего не можем исправить», И не сможем исправить. Даже если захотим, сделаем так же. Может, чуть лучше или чуть хуже, но в итоге ничего не изменится. В юности каждый мечтает изменить мир. Но чтобы изменить мир, надо прежде изменить себя. А этого никто не хочет. Потому что в понимании многих изменить себя, значит изменить себе. И в итоге пружина сжимается, а мы все терпим, терпим терпим, как-то живем. По закону получается, что если человек имеет собственность под землей и хочет до нее добраться, мы обязаны дать ему возможность смести к чертовой матери все, что находится над его собственностью. Защитить от этого может только государство. Но что делать, если тот человек и есть государство? И тогда какая разница для простого человека?» Кто отнимет у него вот эту реку, этот дом, эту жизнь? Заводское начальство или бандиты? Никакой. Наверное, это хорошо, что мы опять встретились, признал я.